Глава десятая. Банев. Эсходус. Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль «Виктория». Сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина президента, бутылка трофейного шнапса, две жестянки из Страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштаники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он хороший механик, его в любую минуту возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится. Восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репарации. На одной вечеринке он встречает женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки. Заезженные двоенные пластинки. Дентура от домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь. Морковь во всех видах. Поручик звеня медалями мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладывающих норе вареную морковку, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный дентуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к норе. После военной столицы ночью редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, В совершенно уже темном переулке. Кого-то грабит. Нора живет в старинном трехэтажном доме. Лестница загажена, на одной двери надпись мелом «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затклые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом, сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б, полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танке в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная. Огромный диван. Нора смотрит на поручика. С каким-то сожалением уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетой в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут два затхлых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они сгораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает нежданно легкую победу. Сбитый с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора — не просто соблазнительная женщина. Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер. Встретимся в Атакане. Мы все там встречаемся каждую ночь. Идите домой. А когда вам встанет нефтерпеж, приходите. У нас открыто до утра. На западной окраине столицы, в доходном доме, рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное, нарочито скучное описание обстоятельств героя. Три темнотенки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода. Гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во всей инстанции, разгромные фильетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикету у проходной. Однако завод стоит как бы стел. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые, дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи. В газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой, и однажды вечером спустившись в подвал за дровами. Он обнаруживает там, сохранившийся со времен сопротивления, миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним, как на ладони. В резком свете прожекторных ламп снуют рабочие. Бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя. «Убью!» — шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день тоже. Он не спит и не ест. Он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется что химический смрат ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет, «Я убью тебя!» Потом он падает без сил и засыпает, а, проснувшись, видит, что мины кончились, осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые из стекла. На боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор перерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими прибежками двигаются рабочие. Быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене завода управления открывается свежая белая надпись «Внимание! При обстреле!» Эта страна особенно опасна. Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки. Выйдя из редакции, журналист Б хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку. Виктор совершенно точно знал, что случилось за тем журналистом Б, но писать он больше не мог. Часы показывали без десяти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в мокрую ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился. — Какой сегодня день недели? Незнакомый голос помедлив сообщил, что сейчас ночь. С пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолки и шевелит черными усиками Хватит. Журналист Б подождет на платформе, пока подойдет поезд. с надписью посадки. Нет, ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили ей богу. Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре.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 что, согласно табели о рангах, чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями. Тут свет погас. «Э — -э -э, сказал Виктор вслух, — и лампа сгорелась снова, но в полнакала. — Это еще что! — произнес Виктор, однако светлее не сделалось.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 Война. Квадрига махнул рукой. Да какая война! Удирать надо, пока не поздно. А он война. Да почему удирать? По дороге, сказал Квадрига и детски хихикнув. Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз к портье. квадрига семенил следом. Слушай, бормотал он, давай через черный ход.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 За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно коченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода, и не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи. Потом перед Виктором появился голем, напряженный, озабоченный, совсем старый. — Почему вы еще здесь? — спросил он в полголоса. — Уходите, здесь нельзя. — Что значит «нельзя»? — сказал Виктор, снова раздражаясь. — Я хочу выпить. — Тише, — сказал голем. — Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. — Куда вы сейчас? — К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер. — Здесь нет спиртного, — сказал голем. Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся. — Нет, — сказал он, — увы. — Я хочу выпить, — повторил Виктор упрямым голосом. Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрицы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окченевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно повисших в красноватом сумраке, смотрели на него. — Не ходите в номер, — сказал Голем. — Уходите из гостиницы к Лоле или к доктору навилу Только чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерепеньте, сделайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Диана нет, она бы подтвердила. А где Диана? Гольм опять оглянулся и посмотрел на часы. В четыре часа или в пять она будет на автостоянке у солнечных ворот. А где она сейчас? Сейчас она занята. Так... — сказал Виктор и тоже посмотрел на часы. — В четыре или в пять у солнечных ворот. Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого сборища. — Может быть, в шесть, — сказал голем. — У солнечных ворот, — повторил Виктор, — это там, где вилла нашего доктора. Вот — Вот-вот, — сказал голем. — Отправляйтесь на виллу и там ждите. — По-моему, вы просто хотите меня выпроводить, — сказал Виктор. — Да, — сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо. — Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться? — Мне хочется спать. — Небрежно, — сказал Виктор, — я две ночи не спал. Он взял Голема за пуговицу и вывел его в вестибюль. — Ладно. — Я уйду, — сказал он. — Ну что это за пандемониум? — Во что здесь съезд? — Да, — сказал Голем. — Или вы подняли восстание? — Да, — сказал Голем. — А может быть, война началась? — Да, — сказал Голем. — Да, да, да, убирайте же отсюда. — Ладно, — сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился, а Диана спросил он. Ей ничто не грозит, — сказал голем, — и мне тоже. Никому из нас ничто не грозит, во всяком случае до шести, может быть, до семи. — Вы мне отвечаете за Диану, — сказал Виктор тихо. Голем вынул на носовой платок и вытер шею. — Я отвечаю за все, — сказал он. — Да, я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану. — Вы мне надоели, — сказал Голем. — Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок! Диана с детьми. — Диане ничего не грозит, и уходите, мне надо работать.